Гермина Краузе. Летними вечерами их выносили после ужина подышать воздухом в маленький круглый дворик, обсаженный тощими кустами и деревцами. Их было всего человек 10-12, стариков и старух, в этой монастырской богодельне древнего немецкого городка. Здоровенный парень-санитар выкатывал их в креслах и устанавливал в кружок. Тихие монахини, в длинных сборчатых юбках и крылатых чепцах укутывали стариков в шали и пледы, и те сидели недвижно и безмолвно, точно сосредоточенно, ожидая каждой своей очереди в приемный Господа Бога. И вот раз о них забыли, Сменялся здоровенный парень, сдавал свою должность другому такому же здоровенному. И кроме того, одного из стариков, дожидавшегося очереди в приемной, нужно было обмыть и отнести в часовню, так что крылатые монахи не были заняты. Старики и старухи сидели не шевелясь. Поднялась из-за стены огромная круглая луна, зацепилась за черное дерево, остановилась, и облила голубым фосфором черные поникшие фигуры. В нише заголубела фигура Мадонны. Холодно засветился ее золотой венчик, и омертвели цветы у ног. Старики и старухи, одинаково бородатые и сухоносые, походили друг на друга, и отличить было трудно, кто старик, кто старуха. У старух головы были повязаны черными платками. У стариков черные шапочки походили на платки. Сидели неподвижно и не удивлялись, что долго не убирают домой. Одна из старух, не поднимая головы, почувствовала лунный свет и, вытянув руки, пошевелила пальцами, словно щупала липкую материю. «Лунный свет!» Голос у нее был глухой, тугой, точно механический. Тогда сидевшая рядом зашамкала: Завтра меня перевезут в Берлин. Я здесь два месяца хворала, у них в больнице. Пусть, пусть перевезут, я еще поправлюсь. Я теперь плохо помню, но я ее увижу и все ей расскажу. Вот смешно. Она протянула руку, крючковатую, бурую в лунном свете и тронула соседку за колено. «Вы слышите?» «Гермина Краузе», — не поднимая головы, ответила та. Черный платок низко опускался ей на лицо, и острый длинный нос загибался над провалившимся ртом. «Да-да», — всколыхнулась та, что смеялась, — «да, Гермина Краузе. Ага, вы знаете...» Вот я ее найду. Сорок лет я прожила в Америке, но она-то, наверное, здесь. Куда она денется, Калека? Я сорок лет думала о ней, а когда заболела, скорее поехала на родину. Я ее найду. Ноги отнялись. В Берлине вылечат. Найду. Я не боюсь. Суд меня оправдал. У меня от Крауза ребенок был. Он на ней из-за денег женился на Гермине, но ну вот она и получила. Я ей сказала, он твой муж, но ты не радуйся, ты его видеть никогда не будешь. А она, как не буду? А вот так, всю бутылку выплеснула, ловко попала. Ну вот смотри, теперь суд оправдал, уехала в Америку. А Краузе, Михель Краузе, «За мной поехал. Нашел меня. Вы слышите?» Она тронула свою тихую соседку, и та повторила, не поднимая головы. Гермина Краузе. «Хю-хю-хю! Нашел меня! Сказал, что он на деньгах женился, на Гермининых деньгах. А опять за мной поехал, а я уже никого не любила и дочку свою не любила». Я только из-за гермины его приняла. Прожила с ним три года для гермины. Думала, увижу ее, расскажу ей, как он за мной поехал. хью хю хю Сорок лет прошло. Трудно было домой попасть. Теперь поправлюсь и найду, и скажу. Ох, сердце у меня. Ох. Она замолчала и застыла. Выставив вперед острый подбородок. Луна уже обогнула дерево и надвинула его тень на черную поникшую старуху, которая слушала рассказ. Она все так же сидела напряженно, точно продолжая слушать. Никто не шевельнулся. Пришла крылатая монахиня с новым парнем. Вот этого кокошку, там на доске его имя. «Рудольф Кайзер», — тонким фальцетом сказал старик. «Эту вот к самым дверям, ее завтра увезут», — сказала монахиня про ту старуху, которая рассказывала. «Как ваше имя?» «Эмилия Бог. Ее откатили к подъезду. «Ну, теперь эту, глухую». Она дотронулась до поникшей старухи, и та сказала тугим голосом. «Гермина Краузе». Да, Гермина Краузы. Если до нее дотронуться, она говорит свое имя. Осторожно, она слепая.